36-я серия. Послышалось тарахтение лодочного мотора. Поспешай, поднялся с вязанки мужик. Сейчас загрузят и уйдут. А они возьмут, вскочил на затёкшие ноги Колька. Возьмут, улыбнулся мужик, взваливая вязанку на плечо. Скажи, что за Симона отправил, и на колловце также скажи. Колька бросился к пристани, добежал до лодки. Вспомнил, что не попрощался с мужиком, хотел было обратно, но лодка отходила, и он прыгнул на борт, да чуть было не перевернул судно. Слава богу, лишь ведро воды черпанули. На него заорали, но без мата, а он и сам напуганный принёс, а говорит, что от Засима он, Засима на лодку его направил. Все сразу успокоились. Выплыли на середину озера и запрыгали по волнам. Через час лодочные люди перекусывать стали. Хлеб с холодной рыбой да чай в термосе. Хочет ли колька жрать, не спрашивали, просто протянули еду, как старым товарищам. Всё остальное дорогу молчали, а через 2 часа, когда колька уже муттит начало на волне, пришвартовались к Коловецкой пристани, где лодку встречали несколько местных мужиков, которые приняли участие в разгрузке саляры. Колька тоже помогал бочки ворочать. Сначала их в прицеп трактора укладывали, а потом отвозили по берегу в дизельную. Наконец разгрузились, и Колька поклонился лодочным людям в пояс. «И тебе спасибо за помощь!» – протянул руку главный. Пустая лодка радостно затарахтела и отчалила в наплывающий туман. Колька с мужиками отправился вверх, «По горе, на которой стоял монастырь». «А кто старше здесь?» – спросил он мужиков. «Отец Иеремия», – ответили, – «настоятель». «А ты к нам?» «Ну, если возьмут». «Наркоман?» – спросил худой и длинный. «Нет». «Алкаш?» – Колька помотал головой. «Отсиделый?» «Ага». «Сколько?» «Девять». Но если за душегубство, то и не возьмут. Да нет, сидел я, да это твоё дело, сказал худой парень в грязном подряснике. Я не исповедник. Вечером Колька на службу попал в монастырский храм. Убогонький храм с пустыми стенами. Над алтарем только местные самописные иконы висели. Зато с левой стороны гроб стоял с мощами основателя монастыря Ефрема Коловецкого и крест над гробом. Человек тридцать в храме, а в монашеских одеждах трое. Один из них был тот, кто днем его опрашивал худой черноволосый с единственным зубом на верхней челюстью. Служба шла вяло, хотя праздник был великий Покров Пресвятой Богородицы. Подпевали настоятельу слабо, потому что сам он литургии служил по бумаге свитком, то и дело сбивался. А колька, соскучившись до службы, закрыл в блаженстве глаза, вспоминал лагерную бабочку, Да запел потихонечку, а потом и вовсе забылся, в голос заславил. А когда закончилась служба, попросил у отца Иеремии исповедь его выслушать. «Кто таков?» — спросил настоятель. «Николаем зовут, Писаревым. Хочу жить у вас». И принялся Колька исповедоваться. И странная исповедь у него получалась. Вспомнил все. иначку и про плевки свои вспомнил и про то, как кассу футбольную взял и срок получил. Про дядю Мотю упомянул, как того жизни лишил, и за что. Про друга своего лучшего гормона поведал, как на груди у него помер друг. И о гашке, касаглазой закончил. Плакал, как любил её один раз, она всё в жизни запомнит. Про руки девчонки, Иеремии шептал, что похожи они на ветви ивы, столь же тонкие. Про глаза азиатские забх её тело забх восточного базара, и как он себе руки вязал, проезжая уже вольным станцию Курагыс, как чуть было не выпрогнал из окна на полной скорости, но товарищи удержали. Больше часа её исповедь сколько на продолжалась. А когда он раслепил красные от слёз глаза, когда почувствовал холод кай Бога и повалился на колени, то услышал над собой не молитву, а злые слова: "И ты грех на грехе ко мне в монастырь припёрся возопил отец Иеремия: "Да тебе в собачий кануре дом, а не Божья обитель!" И палкой кольку, сковыриваясь к дверям, стал, приговаривая, «Чтоб завтра твоего духу на острове не было, понял?» «Да как же!» — икал колька, отползая к храмовым дверям. «Ну как же!» — отродье фыркал настоятель. «Как осмелился сюда явиться, вместо столь святое вон!» «Да не сам я!» «Подослали?» — прищурился Еремия. «За Сима с Валаама прислал». сказал, что примут меня здесь. Сколько видел в свете тусклой лампочки, как изменилось лицо настоятеля, как пережёвывал он этот лимон информации и каким кислым сей фрукт оказался на вкус. И тут колько приврал в спасение. За сим обещался приехать проведать меня весной. Здесь Иеремия скис окончательно. Ну ладно. Спать будешь в келье рядом с Дмитрием и послушание от зари до тьма. Животно дорву, а всё сделаю, поклялся колко смотри Иеремия и прошептал Иеремия и пошёл в настоятельские покои, освещая себе дорогу лучом карманного фонаря. Потом Колька познакомился с обитателями монастыря. Всего на коловце проживало 32 человека, среди них монахов было пятеро, послушников 17, а остальные довольно наёмными считались. Монах Дмитрий, сосед Колькин, на большой земле наркоманом был. Про себя говорил, что от печени его из-за героина кусочек в спичечный коробок остался. И вот что удивительно было, как только он в Питер по какой-нибудь надобности отлучался, к врачу или в милицию, непременно тянуло его к продавцу. Вкалывал дозу и обратно на остров. А на острове ни ломки, ни желания. Чудо. А племянник знаменитого советского художника Грязунова, послушник Гера, В миру фельдшером бывший говорил про Диму, что если он на игле посидит неделю, то воскресный его приход придётся на собственное отпивание, на том свете догонится. Мужики смеялись, и Дмитрий улыбился, показывая свой кривой чёрнотой зуб. Иногда вернувшиеся из увольнительной приносили с собой водку, и тогда после времени назначенного на отход ко сну пили эту водку в столярной мастерской под свечной огонёк и рассказывали всякие истории жизни, но только не своей. Про себя никто и никогда не рассказывал. И Роман Ах Василье как-то проговорился, что у него семья была, да и только, лишь отец Серафион Старик, лет 65, из афрос храма, с роскошной, подделённой надвое бородой, любящий больше всякого праздника фотографироваться у туристов финов, эмоционально принимался излагать истории своей долгой жизни. Но старик, видно, родился в бедной семье, и в детстве его не водили к логопеду, а от того его рассказы напоминали речь шимпанзе, смешанную с передразниванием попугая. Понятно было лишь одно слово из двадцати. Мужики ржали, а отец Серапион радовался, относя хохот насчет своего таланта рассказчика. Несмотря на то, что деду было шестьдесят пять, он всего лишь год в монастыре. До этого был пенсионером и подрабатывал в Дезе бухгалтером. Но несмотря на неспособность разговаривать по-человечески, Серпион, закутавшись в рясу, умудрился найти в Питере себе спонсоров, которые профинансировали старику поездку в столицу по святым местам. А ещё спонсоры обещались отправить благообразного старика в Иерусалим. В всяком случае, такую информацию Серпион донёс до настоятеля, попросив к весне загранпаспорт. сколько сравнивал монастырскую жизнь с лагерной и считал обитель божью более нищей, нежели зону но счастлив был невидимым светом проливающимся из эфира добровольным трудом да до изнеможения и добротой окружающего мира ну если только не считать отца иеремию который целых 2 года не читал над головой Кольке разрешительной молитвы. Оставаясь ночью с самим собой, Колька был вынужден признаться, что пустота в душе не проходила, несмотря на отчаянные попытки молиться во время тяжёлого послушания. На острове с ветрами, близкими к ураганным, то и дело своим оскрежитаниями обрушивали с высоченные корабельные сосны. В колькиной обязанности входило распилить упавшие стволы на куски, погрузить 70-килограммовые чушки на трактор, развезти по частям к храму, пекарне и кельям. Затем, вооружившись топором с метровой ручкой, сколько раскалывала эти чушки на поленья, годные полесть в печь. Казалось, от такой тяжеленной работы не только тело послушника должно было окрепнуть, но и душа наполнится радостью от проделанного труда, сдобренного молитвами. Но под сердцем по-прежнему тщемило, как в детстве, и колька думал, что Господь его не принимает, а все от того, что Иеремия не читает разрешительной молитвы. И снились по ночам послушнику греховные, скабрезные сны, Какая-то девица черноволосая явилась однажды, но в последний момент искушение колько перебарывает себя и видит вместо девицы дьявольский оскал. Проснулся в холодном поту, на часах было 4:00 утра, и с тех пор стал всегда просыпаться об эту пору. А потом разговаривал со иеромонахом Василием, когда храм топили перед вечерней Да тот ему и сказал, что пустота в душе и утомление духа первые годы в монастыре всех преследуют.